Глава 12. Самоконтроль. Ты можешь одурачить себя, ты же знаешь. Вы думали, что это невозможно, а оказалось, что это самая простая вещь на свете. Джоди Пиколт. Похищение. На протяжении всей своей жизни мы лжем самим себе больше, чем кому бы то ни было. Мы даем себе обещание, что будем вставать рано и посещать спортзал, прекрасно зная, что этого наверняка никогда не произойдет. Большей частью такой мелкий самообман не только нормален, но и может приносить пользу. Уметь лгать самому себе, повторяя все время, что все будет отлично, что все происходит по какой-то причине или что какое-то, кажущееся плохим, событие обернется к лучшему, все это является составляющими так называемой эмоциональной устойчивости. Психологи называют это когнитивным рефреймингом. А речь идет об одной из самых эффективных техник стать более счастливой и основательной личностью. Простое удержание информации в голове очень сильно отличается от действительного понимания. А умение критически мыслить представляет собой совершенно другой навык. Но когда дело доходит до обучения, эта способность себе лгать может помешать нашему прогрессу. Например, мы полагаем, что хорошо выучили что-то, но на самом деле это не так. По крайней мере, мы владеем материалом не на том уровне, к которому стремимся. В конце 40-х годов прошлого века педагог и психолог Бенджамин Блум и его команда занялись разработкой так называемой «иерархии обучения». Они знали, что простое удержание информации в голове очень сильно отличается от действительного понимания. И, конечно, умение критически мыслить в какой-либо области представляет собой совершенно другой навык, отличный от двух предыдущих. На протяжении следующих 16 лет Блум и его коллеги пересматривали и оттачивали свою концепцию. В 1956 году они опубликовали работу «Таксономия образовательных целей», более известную под названием «Таксономия Блума». С тех пор данная система служила основой для ряда различных философий образования. Исследователи и студенты Блума продолжали оттачивать эту теорию и в 2001 году выпустили обновленное и дополненное издание. На диаграмме номер 6 в приложении к этой аудиокниге вы можете увидеть, как выглядит таксономия Блума на своем базовом уровне. В основании пирамиды все начинается с запоминания информации, то есть способности извлекать ее из памяти на базовом уровне. Хочется отметить один навык, который отсутствует в основании этой пирамиды – распознавание пирамиды. Всем знакомо чувство, когда что-то вертится на кончике языка, но вы не способны вспомнить это, пока кто-то другой не подскажет слово, имя или понятие. «Да, верно», — говорите вы. Подобное и называется распознаванием. Но оно очень сильно отличается от вспоминания. Чтобы на самом деле знать что-то, мы должны не просто узнать предмет, концепцию, понятие и так далее, но применять к этому мышление высокого уровня. Можно предположить, что по этой причине распознавание в пирамиду не попало. Продвигаясь вверх по пирамиде, мы находим все более сложные уровни мышления. Как только человек запоминает какой-то массив информации, на следующем этапе ему необходимо будет ее понять. Можем ли мы классифицировать тип знаний, которые она представляет, или объяснить все своими словами? Можем ли мы обсудить ее с другими? Как только мы справляемся с пониманием, следующим шагом оказывается применение сведений на практике. Все мы знаем много людей, обладающих книжным опытом, живущих чужим умом, которые могут с ходу выдать на гора кучу фактов и цифр. Но когда возникает необходимость запачкать руки, то дело дальше болтовни не заходит. Это происходит потому, что действительное применение чего-то требует от человека выхода на более высокий уровень знаний. Здесь уже нужно понимать, когда и как может использоваться та или иная информация. На этой ступени также происходит важный переход от теоретического знания к прикладному. Надеюсь, что слушатели стремятся именно к этому. Вот где вещи становятся действительно продвинутыми. Следующей ступенькой в таксономии Блума является анализ. Можем ли мы взглянуть на массив информации критично, сравнивать и противопоставить набор фактов с другими данными или идеями? Можем ли мы исследовать тему достаточно глубоко, разбивать ее на основные составляющие и предлагать уникальные пути мышления на этом уровне? Мы досконально понимаем и весь материал в целом, и его отдельные составляющие. И теперь нужно спросить себя, способны ли мы его оценить. Достаточно ли мы компетентны, чтобы критиковать, взвешивать факты, поддерживать свою точку зрения аргументами или полностью отказаться от нее. Самый высокий уровень в системе Блума и причина больших потрясений в 2001 году – творчество. В 2001 году таксономия была восстановлена на более систематических основаниях. Одно дело – понимать образ мышления или идеи другого человека, или даже критиковать и оценивать их, но совершенно другое – уметь создавать свои собственные оригинальные воззрения. На этой стадии мы уже достаточно много знаем по интересующему нас предмету, чтобы развивать собственные идеи. На самом основном уровне в том и заключается разница между ценителем музыки и сочинителем музыкальных произведений. На высочайшем уровне это разница между степенями магистра и доктора философии. Первое требует изучения и анализа идей других людей, а второе подразумевает оригинальный вклад в какую-либо из областей деятельности. Таксономия Блума служит неплохой памяткой, что слова «учение», «знание» и «понимание» очень сильно упрощают то, что на самом деле происходит в реальном мире. В действительности это отсылка к апокрифической истории о физике-теоретике Максе Планке. После получения Нобелевской премии Планк ездил с туром по Германии, читая везде одну и ту же стандартную лекцию по новой квантовой механике. Через некоторое время шофер Планка запомнил всю лекцию дословно и спросил физика, могут ли они на день поменяться местами. В знаменательный день ученый сел в зале, напялив на голову шоферскую кепку, а его водитель безупречно прочитал лекцию. По окончанию выступления из зала поднялся некий профессор и задал лектору детальный и сложный вопрос. «Что же ответил шофер?» Я удивлен тем, что слышу настолько элементарный вопрос в таком продвинутом городе, как Мюнхен. Пускай на него ответит мой шофер. Но как все же определить, насколько далеко мы продвинулись в изучении какого-либо предмета? Как узнать, действительно ли мы имеем глубокие знания Макса Планка, или же просто запомнили материал, как тот шофер? Другими словами... Как можно избежать ловушки убеждения о владении предметом, чтобы потом с горечью не осознать, что находимся лишь на начальной стадии понимания? Ответ, конечно, такой. Нужно периодически проверять себя, используя ряд практичных способов. Тестирование приобрело в последнее время плохую репутацию, что не должно удивлять нас, принимая во внимание, как оно проводится сегодня в большинстве учебных заведений. Студенты изучают только то, что им попадется на экзамене, все забывая почти сразу же после него. Хуже всего, что сами экзамены часто проводят в формате выбора из нескольких ответов, что требует от ученика всего лишь распознания правильного. И лишь в случае нескольких предметов от испытуемого требуется продемонстрировать оригинальное или творческое мышление. В реальности... Определенные типы тестирования могут быть невероятно мощными инструментами в вашем наборе учебных пособий. Множество исследований показали, что самоанализ и совместный групповой опрос значительно улучшают качество обучения. А одно исследование, проведенное в университете Пёрдью, показало, что тесты, требующие выводов и понимания высокого уровня, были даже еще более эффективными, чем продолжительное изучение предмета. В 2008 году другая группа исследователей сравнила две разные стратегии обучения. Одной группе было поручено провести опрос, а другой – продолжить обучение и реферирование. Результаты оказались весьма удивительными. Студенты, которые сами проводили опрос, запомнили на 80% больше слов. Конечно, никто не ожидает, что вы потратите половину своего времени на обучение, разрабатывая тесты, чтобы проверить свои собственные знания. Это непрактично, да и на самом деле скучно. Более того, какие бы базовые тесты вы ни разработали, они вряд ли окажутся лучше, чем обычная самопроверка при помощи дидактических карточек. Как вариант, можно скачать готовые опросники в сети, найти находящиеся в открытом доступе билеты к университетским экзаменам или даже бесплатное контрольные на образовательных веб-сайтах. Самопроверка, несомненно, является одним из наилучших способов, при помощи которого вы можете улучшить качество вашего обучения. Но давайте будем честными. Насколько усердно вы будете на самом деле сидеть и готовиться к экзамену, который вам не предстоит сдавать? Но я не осуждаю вас за это. Как же тогда можно использовать все преимущества тестирования, не переживая заново травмы наших школьных или университетских дней? Мне бы хотелось еще раз напомнить о нашем старом добром друге, докторе Малкл Миноулзе. Как он обнаружил, взрослые учатся гораздо эффективнее, если могут использовать получаемые знания на практике немедленно, и испытывают острую необходимость во владении изучаемым предметом. Вот почему исследования показывают, что самоконтроль является большим подспорьем для обучения, чем теперешний формат теста. Ведь, как утверждает пословица, обучение – незрелищный вид спорта. Так почему бы не разработать свои тесты, которые будут быстрыми, увлекательными и эффективными? Например, вы учитесь играть на музыкальном инструменте и желаете улучшить игру до определенного уровня. В этом случае вы всегда можете нанять частного репетитора, чтобы проверить, насколько хорошо ваше исполнительское искусство. Но по факту это будет гораздо менее полезно, чем та форма контроля, которая требует анализа, критического мышления или даже проявления собственных творческих способностей. Почему бы вам не проверить свои навыки, разучив любимую песню своего друга к его дню рождения? А еще лучше сочинить оригинальное произведение для него. Такая задача представляла бы собой мощный тест для проверки всего выученного, начиная от ключевых сигнатур до темпа. И это наверняка будет полезнее, чем какой-нибудь скучный онлайн-опрос. Несколько лет назад Я интервьюировал ирландского полиглота Бенни Льюиса, автора книги «Беглый язык за три месяца», как каждый в любом возрасте может научиться разговаривать на любом языке из любой точки мира. Я попросил его рассказать о каком-нибудь эффективном приеме для изучения языков, и Бенни поделился техникой, которую я использую и по сей день. Бенни предлагает говорить на изучаемом языке с самого первого дня, даже если вы знаете на нем только несколько слов. Забудьте об учебе, пока вы не будете готовы дебютировать с вашими языковыми навыками. Бенни советует проверять себя немедленно, разговаривая с носителями языка в непрерывном цикле «учись, тестируй, учись, тестируй». Мне очень по душе такая идея. Прежде всего, это действительно повышает ставки. Если вы говорите с самого первого дня, вы чувствуете, что вас постоянно проверяют ваши собеседники. Это дает вам почти мгновенную и мощную обратную связь, да еще так, что это благоприятствует хорошему запоминанию и исправлению ошибок. Подумайте об этом. Если бы вы, например, захотели научиться лучше играть в боулинг, но были бы вынуждены кидать шары в полной темноте, Что бы вы предпочли? Катать мячи вслепую на протяжении всей игры и просмотреть результаты в конце? Или же включить свет после каждого раунда и корректировать курс по мере продвижения вперед? Скорее всего, вы бы захотели получать более частую обратную связь и как можно скорее. Так почему бы не поступать точно так же при изучении нового материала? Когда я тратил несколько месяцев на зубрежку бесполезных слов на русском языке, Бенни Льюис был способен немедленно определить, каких именно слов ему не хватало для общения, взаимодействуя с реальными носителями языка. Когда я по незнанию пропустил важные аспекты грамматики русского языка, Бенни выявлял полезные конструкции уже в ходе первых разговоров. Каждый раз, когда Бенни проверял себя таким образом, он отмечал слова или грамматические структуры, которых ему не хватало. Это очень похоже на то, как если бы студенты изучали собственные ошибки на экзамене, если бы каждый день нужно было сдавать экзамен. Это существенно ускоряло прогресс Бенни и гарантировало, что каждая минута, потраченная им на изучение языка, приносила пользу. Полную версию моего интервью с Бенни Льюисом и список моих любимых мест, где можно найти партнеров по изучению языков, вы можете найти на сайте из приложения к аудиокниге. Проведенное подобным образом самотестирование может стать не только быстрым, но и увлекательным процессом. Это не должно казаться пустой тратой времени. Самоконтроль может быть практичным и полезным. Конечно, подвергать себя более традиционной форме тестирования также важно, и это, несомненно, стоит делать, если вам по душе обычные способы проверки знаний. С учетом сказанного, я призываю вас расширить взгляд на саму суть тестирования и проверки. Если вы изучаете язык программирования, то проверяйте себя ежедневно, и занимайтесь реальным созданием какого-нибудь продукта на основе новых концепций, которые вы изучаете. Если вы учитесь играть на новом инструменте, проверьте себя, выступая перед аудиторией. Есть множество способов внедрить самоконтроль в свой образовательный процесс. Вам нужно лишь быть креативным и предприимчивым. Даже разговор в кругу друзей может быть мощным способом проверить свои знания. Если вы надеетесь выучить новый предмет, еще один способ проконтролировать себя – это написать и опубликовать в блоге статью по данной теме. Если уж на то пошло, есть одна форма самотестирования, которая превосходит преимущество любой другой – обучение других.